Я сообщила москитику, что у нас с Марсель взаимной приязни не получается. — О, Господи! А я была уверена, что Розалинда полюбит Марсель. — Она ее не любит, — констатировала я, — совсем не любит. И изобретает всевозможные способы, чтобы мучить бедняжку, бросается в нее разными предметами. — Розалинда? Бросается предметами? — Да, — подтвердила я, — и становится все более несносной конце концов, я решила, что нет смысла продолжать эти мучения. Почему, собственно, мы все должны страдать? Я поговорила с Марсель, промямлив что-то, видимо, что мы не подходим друг другу, и что, вероятно, ей самой будет лучше в другом доме, и что я дам ей рекомендацию, и постараюсь найти хорошее место, если она не предпочтет вернуться в Швейцарию. Марсель невозмутимо ответила, что была рада повидать Англию, но теперь хотела бы уехать обратно в Берн. Мы попрощались, я настояла, чтобы она взяла жалование за лишний месяц и решительно настроилась найти кого-нибудь другого на ее место. На сей раз я задумала взять женщину, которая выполняла бы обязанности и секретаря, и гувернантки. Когда Розалинде исполнится шесть лет, она будет по утрам ходить в школу, и ее гувернантка могла бы несколько часов быть в моем распоряжении, печатать или стенографировать. Может быть, я могла бы диктовать ей свои литературные опусы. Эта идея мне очень понравилась. Я дала объявление в газету. Ищу женщину присматривать за пятилетним ребенком, который скоро пойдет в школу, и исполнять обязанности секретаря-машинистки-стенографистки. «Предпочту шотландку», — добавила я. Понаблюдав за другими детьми и их воспитательницами, я пришла к выводу, что шотландки справляются с маленькими ребятишками лучше всех. Француженки совершенно не умеют заставить своих подопечных соблюдать дисциплину, и те их просто изводят. Немки хороши и педантичны, но я ведь хотела учить Розалинду не немецкому. Ирландки веселы, но от них в доме все вверх дном. От англичанок можно ожидать чего угодно. Я мечтала о шотландке. Отобрав несколько предложений, пришедших в ответ на мое объявление, в один прекрасный день я отправилась в Лондон в небольшой частный отель неподалеку от Ланкастер-Гейт где у меня была назначена встреча с некой мисс Шарлоттой Фишер. Мисс Фишер мне сразу же понравилась. Высокая шатенка, лет двадцати трех, не новичок в работе с детьми, производит впечатление очень расторопного человека и, помимо внешней привлекательности, обладает каким-то особым шармом. Ее отец был королевским капелланом, и настоятелем собора святого Коломба в Эдинбурге. Она умела печатать на машинке и стенографировать. Правда, делать это ей приходилось нечасто. Ей понравилось мое предложение совмещать обязанности секретаря и няни. — Есть еще один щекотливый момент, — сказала я, запинаясь. — Ладите ли вы э, с пожилыми дамами? Мисс Фишер бросила на меня быстрый взгляд. Вдруг я заметила, что мы сидим в комнате, полной пожилых дам. Одни вязали, другие вышивали тамбурным швом, третьи читали иллюстрированные журналы. При моих словах пар двадцать глаз уставились на меня.